Сергиев Посад Около месяца живет Сергей Николаевич в Оптиной пустыне в июне-июле 1918 года. Так и не получив благословения отца Анатолия на принятие монашества, Дурылин переезжает жить в Сергиев Посад. «Слава Богу, что под покровом преподобного Сергия живете спокойно, да поможет вам Господь!» пишет старец Анатолий. Примечание. Дурылин. Дневник «Троицкие записки». Страница 22. Конец примечания. В посаде Дурылин готовит себя духовно к отрешению от мира. Старец назначил ему полумонашеский обиход. Читает молитвы, духовные книги, ходит на службы, причащается. Временами от молитвы, от воспоминания об отце Анатолии, от пения церковного, делается ясно душе и твердо ясно, и тянет в путь к дому безуходному. Он понимает, что монастырь – путь, а не остановка, только путь прямой, а не косой, как мир. И если мир – должен стать для него чужим, то и в монастыре должно стать чужим все, что от мира. Нельзя двоякого вынести или-или, или, или, или лестница, или около литературы. Сожги одно или другое, но сожги. Примечание. Дурылин. Дневник Троицкие записки. Страница 41 первая. конец примечания. Но раздвоенность души остается. За обедней временами был счастлив. Читал молитву Иисусову, и едва было с нею ощущение. То, будто в душе пробивает теплый тихий ветерок, и все освежает и молодит, чего касается, то — Душа будто чаша, полная какой-то сладостной влаги, которую не можешь и удержать в себе. Но потом в их рисуетных мыслей и нет ветерка, и унесена чаша. Просит у Бога покоя, ждет от монастыря успокоения тишины, но не чувствует подлинного ощущения монашеского. Состояние умиротворенности – Сменяется унынием. Понимает, что его душе нужно отстояться, как мутной воде. Чувствует, что он в плену у себя самого. Плен будет разорван, но не сейчас. Сейчас я бессилен не только разорвать его, но даже просить искать помощи, чтобы разорвать. Дурылина не оставляет смутная тяга к прошлому. Ему хочется писать. и мысли, идеи роятся в голове, и люди некоторые дороги сами по себе, и мир еще во многом дом, а не чужбина. Примечание. Дурылин. Дневник «Троицкие записки». Страницы. 92, 57, 42. Конец примечания. Еще Карамзин утверждал что в некоторые моменты духовной истории раздвоение личности необходимо, только оно делает эту личность в какой-то мере адекватной окружающему ее миру. Сергей Николаевич с юности привык анализировать, что происходит у него в душе. Эта постоянная потребность в самоанализе, исповедальности выразилась в дневнике «Троицкие записки» в большей мере чем в других дневниках и книге в своем углу. В троицких записках он подробно и откровенно заносит все свои переживания, мысли, влечения, грехи и духовные победы, гораздо реже внешние события своей жизни. Об условиях своего быта в Сергиевом посаде Дурылин ничего не пишет, по-видимому, это его, как всегда, мало занимает. Дважды только обронил в дневнике. Растапливая печку, читал Владимира Соловьева. Сажал огурцы на своей грядке. Когда читаешь дневники Сергея Николаевича, его письма, книгу «В своем углу», где очень мало о очень много мыслей, размышлений, разговора с самим собой, невольно вспоминаются слова Льва Толстого. Как можно описывать внешнюю жизнь человека? Что он пьет, ест, ходит гулять? Когда в человеке есть самое важное, это его духовная жизнь. Описание внешней жизни так не соответствует тому громадному значению, какое имеет в жизни внутренняя работа. Примечание. Маковецкой. Яснополянские записки. Книга вторая. Литературное наследство, том 90. У Толстого. 1904-1910 годы. Москва, 1979 год. Страница 47. Конец примечания. При большой, пожалуй, слишком большой требовательности к себе дурин, естественно, недоволен собой и своей жизнью. Такие минуты он называет себя недомерком. Как обувь бывает для ноги не по размеру, не 37-й, не 38-й, а где-то посередине. Недомерочных размеров жизни, особенно при стандартизации ее, в продаже нет. А сам я бессилен соткать на себя недомерочную одежду, сшить недомерочные сапоги на свои ноги, и ношу, что попало. И все ни по плечу, ни по ноге, то велико, то жмет. Меня любили недомерочные люди, но большие, не мне чита, наделенные силою быть недомерками. Василий Васильевич Розанов, Перцев Нестеров, эти, особенно последний, сами сшили на себя и одежду, и обувь, и не пытались найти ее в продаже. Мерочные люди, и большие, и малые, и больше меня, и меньше, мне были близки только до той поры, пока считали меня, а я считал их, что мы одной мерки. Как только оказывалось, что я не до мерок, наша близость исчезала. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва. 2006 год. Страница 557. Конец примечания. И от этого накатывает на него холодное, серое одиночество мысли. То, что Дурылин не вписывался в размер своей эпохи, был сам по себе, возможно, явилось причиной того, что в ряду очень известных, много цитируемых современников Хотя персоналии в разные времена менялись, он оказался на периферии, и многие годы исследователи только упоминали его в своих работах, не занимаясь глубоко его творчеством. Сейчас ситуация меняется, и Недомерок оказывается крупным представителем своей эпохи, знаковой личностью. В посаде Дурылина часто навещают ученики, Сережа Фудель, Коля Чернышов, Сережа Сидоров в Киеве, в Духовной Академии, друзья, Воля Разовик, Новоселов, родные, брат Георгий, тетушка Мария Васильевна Кутанова, знакомые. К брату Георгию жалостливая любовь, так как он сжался, утих, осиротел со смертью мамы, И раскаяние, что не уделял ему достаточного внимания и поддержки в нужный момент, не дал. Сережа Фудаль привозит письма Леонтьева к отцу Иосифу Фудалю и бумаги из Орла от Марии Владимировны Леонтьевой, племянницы Константина Леонтьева. С Сережей они ходят на службу, подолгу беседуют на темы политика апокалиптические. Дурылин чувствует его мировоззрение и близость к Леонтьеву. Они очень близко передумали и перечувствовали многое и сошлись на том, что все крупное и подлинное в эстетике или в жизни, или мысли, творчестве должно уйти в церковь. Ибо больше в мире нет места, незагаженного мещанством и благополучием трамвайно-кооперативного процесса. Примечание. Дурылин. Дневник троицкие записки, страница 18. конец примечания. Приездом Коли Чернышова Дурылин бесконечно рад. Точно праздник пришел ко мне. Люблю его. Это, кажется, одно, что привлекает к жизни житейски, жизненно. Примечание Дурылин, дневник троицкие записки, страница 6. конец примечания. О Коле находим запись 1920 года. А из живущих на земле Коля для меня всего дороже и ближе. Близость — это не мысли, не дел, не чувств общих, а какого-то общего существа, при всем эмпирическом отличии наших характеров и складов. Примечание. Дурылин. Дневник 1918-1920 годов. Ргали, фонд 2980, опись первая, единица хранения 295, конец примечания. Коля уже сложившийся художник, но для заработка устроился чистить напильники по 6 часов в день за 20 рублей в сутки. Он тоже собирается проситься у отца Анатолия в монастырь. Года два-три назад он был в смуте, а теперь Дурылина радуют его твердость, кротость, тяга к молитве. Если бы было иначе, если бы он стал другой, с его умом, волей, талантом, какой бы ужас был это для меня. Ведь я и дал сам ему одной рукой Блока, Бадлера, Ривейра, а другой вел его в Оптину. Но теперь Коля в храме, и одной тяжестью меньше на моей душе. Примечание. Дурылин. Дневник 1918-1920 годов. Ргали. Фонд 2980, опись первая, единица хранения 295-я. Конец примечания. Не успеет Коля уехать в Москву, как они уже пишут друг другу письма. Дурылин наставляет молодого друга. Основа основ жизни есть богообщение. Это то, что ответил почти перед смертью Владимир Соловьев на вопрос Новоселова. Что всего важнее на свете? Как можно чаще быть с Богом, если, возможно, всегда быть с Ним? Первый же, важнейший, величайший, могущественнейший путь и вид богообщения есть молитва. В Сергеевом посаде Сергей Николаевич сблизился с Юрием Александровичем и Софьей Владимировной Алсуфьевыми. Он живет в мансарде их дома, а их сын Миша – его ученик. С Сергеем Павловичем и Марией Федоровной Мансуровыми – Все они тоже духовные дети оптинского старца Анатолия, Потапова. С отцом Павлом Флоренским видится каждый день, пока им всем неведомо, что впереди тяжелые испытания и трагический конец. С Софьей Владимировной Алсуфьевой Сергей Николаевич ходят на службы. Исповедь и причастие в Черниговской скид к их духовнику отцу Парфирию. часто они оба в доме у Розановых, присутствуют при его кончине, организовывают похороны. Все эти люди мужественно переносят лишения, житейские трудности, голод, холод, отсутствие сносной одежды, нужду во всем. Духовная жизнь у них была насыщенная, духовная свобода для них важнее всего. Об этих замечательных людях, с которыми Дурылина связывали дружеские отношения, надо сказать немножко подробнее. Граф Алсуфьев, 1878-1938 годы. Искусствовед, реставратор, выдающийся исследователь древнерусского искусства, автор ряда работ, один из создателей Сергия посадского историко-художественного музея, активный сотрудник комиссии по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры. По благословению старца Анатолия, бросил свое имение и в марте 1917 года купил дом в Посаде, на Валовой улице, приехав под покров преподобного. В 1938-м был арестован и расстрелян. Его жена Алсуфьева урожденная Глебова, 1884-1943 годы, фрейлина императрицы Александры Федоровны. Ее портрет кисти Серова находится в Музее изобразительных искусств в Москве. Арестована в 1941 году. Умерла в Свияжском лагере. Их друзья и родственники Мансуровы переехали в посад летом 1917-го, и поселились в доме Алсуфьевых на первом этаже. Сергей Палч, 1890-1929 годы, сын дипломата, церковного деятеля Мансурова. Историк церкви, работал в комиссии по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры. Дважды был арестован. В 1926 году принял сан священника. Умер в Вере, от туберкулеза. Примечание. Узнав о смерти Мансурова, Дурылин написал о нем краткие, но очень теплые и щемящие по испытываемой им скорби воспоминания в книге «В своем углу». Москва, 2006 год, страница 734-735. Конец примечания. Его книга «Очерки по истории церкви» Была издана в 1994 году. Мансурова, 1893-1976 годы. Урожденная Самарина. Двоюродная сестра Алсуфьевой. После ссылки в Среднюю Азию жила в Верее. Пережила немецкую оккупацию, нищету, лишения. На допросе она сказала, «Мои политические взгляды, вытекают из моих религиозных убеждений, противоположных установкам советской власти. Идеалом считала бы христианский строй, основанный на христианских началах. Какое мужество у этих людей и твердость убеждений. Примечание. Смирнова. Под покров преподобного. Свято-Троицко-Сергиево Лавра. 2007 год. Смирнова, Алсуфьев. Материалы к биографии в книге "Труды Гим", выпуск 158, Исторический музей, Энциклопедия отечественной истории и культуры, Москва, 2006 год. Конец примечания.